Глава 46 Мужчины прибыли шумной толпой, когда мы уже начали злиться. И есть хотелось, и пообщаться с новыми людьми тоже. Начало обеда прошло в слегка напряженной атмосфере. Нам всем было интересно, как гости отнесутся к новым блюдам и продуктам. В свое время нам за своими мужчинами наблюдать было некогда. А темы рассуждать тоже было некогда. Наработавшись, они готовы были и подметку от кирзового сапога смолотить, если ее хорошо прожарить. Вначале гости растерялись. Так много всего стояло на столе, а как это есть, инструкции не было. Кира, набодряющий хлопнув друга по плечу, показал пример. Подвинул к себе тарелку с борщом, ложкой щедро добавил сметаны, не менее щедро намазал на хлеб острый салатик тещин язык и принялся есть. Видя, что ничего с ним не случилось, гости тоже приступили к трапезе. Правда, от салатика многие из них прорыдались, больно уж ядреным он получился. В общем, съели все, что видели. Но чай пили из последних сил, вероятно, такое количество блюд сразу им не приходилось отведывать. Мальчику, которого Назер представил как своего сына Тима, вполне ожидаемо понравился пирог. Пышный, рассыпчатый, с золотистой корочкой, со сладкой начинкой, он так и таял во рту. Гостей с ночевкой решили устроить пока в одном из залов фитнес-центра. Сегодня общее знакомство с нашим поселением, бумаги, договоры, погрузка начнется завтра. А пока все разошлись по своим повседневным делам, у каждого из нас их хватало. Тем временем в штабе. Четверо мужчин... Сидели за столом с бумагами. Подросток сидел в другом кабинете, его опекал пирт, показывал скачанные у кого-то из девчонок мультфильмы. Хотя мальчику больше всего после сытного обеда хотелось спать, судя по его попыткам удержать судорожное зевание. «Как вы так быстро ушли в полет? Мы ожидали вас позднее», — Киран спросил у Назера. Назер пожал плечами. «Да нас уже почти месяц не выпускали с орбиты. Два выгодных контракта сорвались». «Думаю, что ждали именно вашего сигнала. Нас за сутки загрузили топливом и отправили. Но координаты вашего поселка давали другие. Хорошо, что вы сами с нами связались, когда мы вышли из гиперпрыжка. Вообще много странного с вашей экспедицией. Мне так вообще сказали прямым текстом «вывозить, что осталось от экспедиции». А у вас не осталось, у вас прибавилось. Ходили слухи среди наших, что леди Наринья...» «Одна из леди-патронесс-совета леди, твоя мать, приложила ко всему этому свои руки. И всем известно, что ее нынешний муж, лорд Гавен, вице-президент Звездного Совета, шагу не сделает без одобрения леди Наринии. А она перенесла свою ненависть к твоему отцу-лорду Тираму после его гибели почему-то на тебя. Я хорошо это помню, хоть мы и были тогда подростками. Из-за нее нас тогда со детьми в академию отправили». Она, наверное, тебе и в жены свою копию приготовила. А вот с этим у леди Нарини ничего не выйдет. Вот видишь стопа бумаг? Ты первым делом зарегистрируй эти бумаги в секретариате совета. Пусть они штамп туда поставят и тебе расписку дадут, что приняли столько заявлений и зарегистрировали их во входящих. Секретариату все равно он в этих игрищах не участвует, так что они все сделают. А для нас это очень важно». «Это заявление от всей нашей команды, что они отказываются от своего права иметь жену-леди», — усмехаясь, ответил Киран. Назер даже поперхнулся и закашлялся. «То есть вы отказались? Почему? Это же такой уникальный шанс иметь свою жену!» «А у нас уже есть жены. Ты же видел наших красавиц? Зачем нам эти леди? Если честно, практически всем мы обязаны нашим девушкам». Если бы они сразу не определили, что зимовать в той долине невозможно, мы бы там и устроились. И погубили бы всю экспедицию. Если бы не смекалка знания и умения девушек, мы бы и до сих пор жили бы в проголодь и боролись бы за существование. Ты же сам сегодня обедал с нами, как видишь, все у нас есть. И это натуральная еда. Наши дома, которые мы уже заканчиваем строить, тоже заслуга их. Они отказались от тех казарм, что мы получили в проектах, и выполнили свои проекты. А самое главное, они тщательно изучили наши контракты и нашли там несколько ловушек, по которым мы могли попасть в пожизненное рабство к банкам и Звездному Совету. И нашли выходы из них. Так что мы все обязаны им. И кроме всего этого, мы просто любим своих женщин и не намерены оскорблять их появлением этих леди. Мужчины помолчали. Гости от полученных известий хозяева вновь переживая все те эмоции, что проявлялись за все это время. Назер, подумав, произнес, «Теперь понятно, почему вы решили отказаться от леди. Мне тоже понравились ваши женщины. Открытые, веселые, никакого сжиманства, надменности, капризов. В общем, без придури, как наши. Даже мне немного завидно стало. Тоже хочу иметь жену такую». И уютный дом в спокойном и тихом городке, где можно жить между полетами, где будут расти мои дети. Кстати, о детях. Не так уж давно мы с тобой не виделись, чтобы я смог пропустить рождение твоего сына. Или я чего-то не знаю о тебе, брат? Сколько тебе лет? Тринадцать? Четырнадцать. Я сам узнала о его существовании с полгода назад. Помнишь, я одно время был женат на леди Тее? Сейчас она, кстати, правая рука леди наринии Так вот, тогда она как раз решила, что хочет иметь дочь. Надеялась. Мой биоматериал, ты сам знаешь, всегда хранился в банке космолетчиков. Свою яйцеклетку она сдала. Оставалось только подождать, чтобы определить пол зародыша. Ей не повезло. Ребенок должен был родиться мальчиком. От злости на всех и на меня, в том числе, она отказалась от ребенка и скрыла от меня этот факт. И Тима, когда он родился, как бесхозный плод отдали в приют к таким же ненужным детям. Узнал я случайно. Месяца два искал по всем интернатам и домам отказников. Нашел. Доказал с экспертизой, что это мой сын. Разрешили забирать Тима домой между полетами. Но леди Т, узнав, что я нашел Тима, все же решила мстить мне. Не знаю за что. Развернула компанию, что я недостойный отец, и моего сына надо у меня забрать. Поэтому последний раз я просто не вернул Тима в интернат и забрал с собой. Попросту украл. «И теперь прошу тебя, брат, спрячь Тима у себя, а я буду прилетать, как только смогу». Киран ответил без раздумий, «Нет проблем. Мой дом всегда открыт для тебя и твоих детей. Можно вообще построить для тебя отдельный дом. Но и у нас к тебе огромное дело, от которого будет зависеть не только наше благополучие, но и вопрос выживания нашей колонии в целом». И Киран изложил другу все задумки и идеи, которые предложили девушке. В завершение он показал Назеру голубую жемчужину, взятую у Наташи, добавив, «В семье Наташи эти драгоценности давно передаются по наследству. Так получилось, что она сейчас является единственной владелицей и готова пожертвовать этой жемчужиной в твою пользу, если ты поможешь организовать все необходимые дела и связи на нашей планете. Сам понимаешь, если она сама полетит с тобой, кто там особо с ней будет разговаривать? Если лететь мне...» «Меня могут задержать там под каким-либо предлогом, раз уж леди Нариния объявила мне войну. А эта драгоценность тебе в оплату услуг представителя, оплату работы команды и еще одного полета на голубую после всех сделок. И, кстати, что ты можешь сказать по поводу покупки транспортника?» Назер ответил «не сразу». Было видно, что он просчитывал все варианты. Наконец, что-то решив, ответил «Идея для вашей колонии просто отличная, но, как всегда, есть «но». Около года назад новые транспортники запретили продавать и частным компаниям, и отдельным гражданам. Только государство. Все сейчас поставлено на карту переселения. Ясно, что население планеты переселится даже не в это столетие, но подготовительные работы по освоению новых двух планет идут, формируется биоценоз, Изменяется геология планет, составляются проекты городов и прочего. Все это требует значительного перемещения людей и грузов. Поэтому новые корабли не продаются. Можно купить такого старичка, как мой, и то с аукциона. Звездный совет проводит их время от времени, чистит флот от старья и зарабатывает деньги на постройку новых. Следующий аукцион совет планирует вроде бы месяца через четыре. Мой чариат на продажу не выставляется, но если подмазать кое-кого из совета, то выставят. Я тогда специально не буду пока его ставить на ремонт в доке, пусть страшнее выглядит. И нам цену меньше поставят, и не прельстит никого. А потом можно и привести его в порядок. Он еще не один десяток лет отбегает. Силовые установки у нас отличные, и металл обшивки надежный. Вообще, чем дальше, тем больше мне ваше предложение нравится». «А если уж и жилье здесь мне и команде дадите, вообще отлично!» «Давай сделаем так. Сейчас по грузам твой Глейн с моим суперкарго договариваются. Ты мне весь расклад по бумагам и документам. Пока суперкарго на орбите будет сдавать вашу обязательную сою, я успею оформить все документы и найти покупателей на ваш товар. Думаю, будет несложно. Такого никто не предлагает. Сразу как узнаю все про аукцион, я иду сюда». И вот тогда придется кому-то лететь со мной на аукцион. Думаю, пусть это лучше будет Глейн. Не надо соваться туда ни тебе, ни мне. Мы и так с тобой с черными метками ходим. Давай конкретно по документам. Куда? Кому? В какой очередности? И что хотите получить от этого?» И они принялись работать. Так до самого ужина, изредка прерываясь на короткие перерывы. В один из таких перерывов Назер вспомнил кое-какие новости с родной планеты. «Знаешь, Киран, наши ученые пришли к выводу, что те семейные пары, что решаются на естественную беременность и роды, есть еще такие чудаки, но очень редко. Так вот, у них процент рождения девочек выше, чем при искусственном вынашивании беременности и родах. Но наших леди уже этим не убедить и не уговорить на такое». Киран усмехнулся. «Я тебе больше скажу, брат». Нашилов тоже ведет постоянное наблюдение и исследование наших организмов. Так он пришел к выводу, те хромосомы, которые отвечают за пол будущего ребенка, в значительной степени зависят от нашего питания. Чем дольше и больше мы едим синтезированную пищу, тем больше у нас хромосом, которые отвечают именно за рождение мальчика. Но если полностью убрать из рациона питания химию и питаться, как мы сейчас, то все придет в статическую норму. Теоретически мы уже сейчас можем иметь в потомстве девочек, но мы все добровольно и сознательно согласились на годичную стерилизацию. Считаем, что и не стоит, пока все не устроилось окончательно нагружать наших женщин еще и детьми, да и себя для большей надежности очистить от химии. И вновь продолжилась работа. Уже из Тарпо мы ушли на склады считать будущий груз, а командиры все занимались деловой документацией. Назер тщательно записывал себе в планшет, кому именно надо отдавать те или иные документы, что обязательно надо говорить и какого результата надо добиваться. От работы их отвлек дикий крик, раздавшийся снаружи. Наташа. Как все так быстро случилось, я сразу и не поняла. Только потом, вспоминая все подробности, смогла восстановить картину происшедшего. Я возвращалась пешком от фитнес-центра из постоянного поселка, где проверяла, как будут устроены наши гости для ночевки, в наш временный поселок. Карик оставила у шатра, хотелось пройтись по свежему воздуху, подумать, все ли мы учли в своих бумагах, вдруг что-то забыли. Машинально отметила мелькавшую позади шатров спину Багиры. Значит, и мелкие с ней. Опять играют в любимую игру «Охотник» и «Дичь». Охотник, как правило, Багира — А Симка и Шпрот, соответственно, юркая добыча. На встречу мне шли как раз те двое из гостей, что мне не понравились. И я чуть сдвинулась в сторону, чтобы не сталкиваться с ними плечами. Мы почти поравнялись, как в этот момент из прохода между шатрами вылетела в игровом запале ничего не заметившая Симка и попала под ноги одному из двоих мужиков. Тот, недолго раздумывая, пнул кошку со всей дури. Безвольное тельце взлетело вверх и рухнула бы на твердое покрытие дороги, но я, каким-то чудом рванувшись вперед, поймала котенка. И тут началось. Вылетевшая следом Багира молча вцепилась в бедро обидчика симки и рвала его. Шпрот, ухитрившись подпрыгнуть достаточно высоко с громким мявом, вцепился второму мужику в лицо. Орали истошными голосами мужики, пытаясь освободиться от зверюк, рычали злобно кошки, а я стояла, как окаменевшая, не в силах пошевелиться, прижимая к себе симку та глазки не открывала, но была жива. Сердечко у нее колотилось как бешеное, лапки она пыталась поджать. Она всегда так делает, когда напугана, закрывает глаза и поджимает хвост и лапки. В какой-то момент мужику удалось отшвырнуть от себя шпрота и выхватить бластер, направив его на своего спутника. Но тот вертелся на месте, пытаясь сбросить с себя Багиру. В какой-то момент ему почти удалось, и его спутник прицелился в хищника. Но тут на шум и крики из шатра вышли Рая и Трин. Увидев направленный на Багиру бластер, Рая тут же бросилась закрывать с собой кошку. И в этот момент мужик выстрелил. По ушам хлестнул какой-то нечеловеческий, почти звериный крик. «Рая!» Так кричит смертельно раненый человек. Или тот, у кого внезапно отняли все в жизни. Трин бросился вперед, подхватывая медленно падающую, как в замедленной съемке, Раю. Подхватив ее на руки, он, продолжая так же безумно кричать, побежал в сторону медпункта, и было понятно, что надежды мало, а то и вовсе практически нет. И только сейчас, спало оцепенение, я смогла увидеть то, что творилось вокруг.